Глава девятнадцатая Три года назад газета Эральда де Арагон заказала мне статью для раздела культуры в приложении которое они выпускали к какому-то случаю. Я решила написать про книжные магазины, про их тихое излучение, про магнитные поля, которые они создают на улицах тех кварталов, где гнездятся. Отталкивалась от утверждения Пака Пуччи в мемуарах книготорговца. Невозможно измерить влияние книжного магазина на город, энергию, которую он выплескивает на улице и передает горожанам. Статистики клиентов и продаж недостаточно, как и прочих показателей деловой активности, потому что книжный меняет атмосферу города из-под воль, тайком, незаметно. Я взяла интервью у пяти владельцев книжных магазинов из двух городов, преемников тех, с которыми довелось познакомиться Джорджу Бороу. Выбрала по личным мотивам. У всех них в разные периоды жизни я училась читать. С детства люблю проводить время в этих книжных, общаться с хозяевами, похожими на стражей сокровищ в виде гор книг которые можно листать, нюхать, гладить, книг аккуратно сложенных или разбросанных, книг-победительниц или книг-сирот, книг, любовно сделанных вручную или массовой продукции. В книжных магазинах обычно негде развернуться, но они расширяют мое пространство. Здорово было задавать вопросы, слушать, строчить нервным почерком ответы в блокнот, я как раз сейчас его перелистываю. Стрелочки и скобки на полях, кружки от чашек кофе, обведенные слова, загнутые уголки и яростно зачеркнутые фразы. В блокноте записано «Чема, владелец заколдованной башенки под названием «Безымянная», сказал, что им движет солидарность со всяческими безнадежными начинаниями. Неотразимая литературная романтика. Ирония и страсть, вместе или порознь, чаще всего проскальзывали в монологах моих пяти собеседников. Времена, понятно, не из легких. Некоторые припомнили, какой удар нанесли им в свое время ксероксы. Почти все пожаловались на кровоточащую рану интернет-продаж. «Очень высокий риск», — повторяли они, перебирая в памяти провалившиеся прекрасные проекты. Да уж, сегодня сложно сравняться с акулой бизнеса Мао Цзэдуном, который умудрился создать в книжной лавке шесть рабочих мест и еще успевал неторопливо строить планы по свержению капиталистического строя. В таинственной вакхической чаще книжного магазина «Антигона» Хулия и Пипита признались, что чувствуют себя семейными врачами, которые прописывают книги от разных хворей. От любого из них двоих, острословов и анархистов, и вправду легко можно ожидать, что тебе порекомендуют какую-нибудь замшелую диковинку или запретят читать международный бестселлер. В речи Пабло из легендарной лавки «Париж», смахивающей на корабль, ведомый экипажем веселых обветренных моряков, чаще всего звучало слово «советчик». Сходный образ их мысли показался мне не случайным, и я задумалась об особых способностях, которых требует это древнее ремесло. Разбираться в книгах как провизор в препаратах, понимать вкусы мнения склонности читателя, причины его восхищения, воодушевления, радости или разочарования, то есть проникать в сферу личных капризов и слабостей. День за днем поднимать жалюзи, проводить на ногах длинный рабочий день, заниматься накладными и логистикой, терпеть боли в спине, словом, посвящать себя работе, которую часто излишне идеализируют. Джордж Оруэлл, который за полставки работал помощником продавца в книжном магазине с 1934 по 1936 год, писал в «Воспоминаниях книготорговца» что человек, не имеющий подобного опыта, легко может подумать, будто книжный, этакий кирай где благообразные старички снуют меж переплетенными в телячью кожу томами. Однако на самом деле милых и эксцентричных клиентов Эрику Блэру, настоящее имя Оруэлла, не попадалось. В основном он скрипел зубами на своем посту, поскольку его любимые произведения никто не желал уносить домой. Правда, друзья вспоминают, что продавец из него вышел мрачный и нелюдимый. Ему не хватило фантазии самому перевоплотиться в харизматичного персонажа с изяществом лелеющего царства книг. Возможно, он просто не понимал, что книготорговец должен быть притворщиком, иллюзионистом. У высоченной витрины гонцов грез, сквозь которую каскады света лились в умиротворенное пространство словесности, Эва и Феликс рассказывали мне, как книжные магазины пытаются взять на себя задачу, которая раньше выполнялась во время тертулий, литературных посиделок в старинных испанских кафе. Они очень хотят, чтобы у них что-то происходило. Удивительные совпадения, воссоединения после разлук, выставки, чтобы строились планы и фонтанировали идеи, формирующие культурную среду, чтобы возникали и повторялись события, во время которых уютно будет всем и стеснительным, и тем, кто любит высказаться. Призвание наших книготорговцев готовит почву для рождения издательств, расцвета иллюстраций, кипучего творчества литераторов. Когда заведение вроде «Гонцов грез» закрывается на каникулы, всем нам становится одиноко, не по себе. Я знаю, что живу в краю с не очень приветливым климатом и очень приветливыми книжными магазинами. Лучшего места для неисправимого, неуемного племени читателей, которым необходимо подолгу выбирать книги, бродить, гладить обложки, любопытствовать, совершать открытия и представить нельзя. Кто знает, может, это ветер Сьерса, который зимой бушует по всему Арагону, хлещет, гнет деревья, треплет волосы, сбивает с ног, сыплет землей в глаза, сделал нас, домоседов, едва ли не самыми читающими из обитателей всех автономных областей Испании. Когда я собрала материал, и статья была почти готова, я вдруг обнаружила странный уголок, забытое местечко, заслуживающее отдельной будущей статьи. Произошло это случайно, как почти все, что потом кажется неизбежно предначертанным. Мы мирно болтали с Пака из магазина «Калам», без записей, без диктофона, и уже собирались закругляться. То один кашлянет, то другой наденет колпачок на ручку. В своем висячем саду, полном книг и бумажных птичек в клетках, Пака вспоминал открытие «Калама» 30 лет назад, страстное желание участвовать в жизни города посредством книг. А еще страх. От него я узнала, что и в Сарагосе случались хрустальные ночи. Всякий раз, вспоминая эпоху перехода к демократии, моя мама хватается за сердце. Это соматический эквивалент слов, которыми она ее описывает. «Инфарктные годы». Но раньше мне никто не рассказывал, что книготорговцам выпало стоять на передовой во время этого общенационального сердечного приступа. В течение долгих месяцев, хуже всего приходилось в 1976 году и до весны 1977-го, книжные магазины в Мадриде, Барселоне, Сарагосе, Валенсии, Памплоне, Санта-Круз-де-Тенерифе, Кордове, Талосе, Гечо, Вальядолиде и других городах Испании подвергались атакам, очень похожим на те, что описывает франсуаза Франкель, говоря о своих последних берлинских днях. Собственно, многие из них совершила группировка под названием «Отряд имени Адольфа Гитлера». В Каменюке ее члены оправдывали свои действия засильем марксистских, либеральных и ливатских книг. «Каждые две недели совершается нападение на книжный магазин», гласит заголовок газетной статьи того времени. «Пострадало больше двухсот магазинов, некоторые по несколько раз, например, «Портик» в Сарагосе». Агрессоры применяли разные методы — анонимки, словесные угрозы, телефонные звонки с сообщениями о заложенных бомбах, иногда настоящих, поджоги, обстрелы из автоматов и револьверов. Кроме того, обливали витрины краской и обмазывали экскрементами. Книжная лавка «Портик» находилась на углу улицы Бальтасара-Грасиана. Ноябрьской ночью 1976 года там прогремел взрыв. Стальные конструкции дверей и витрин разлетелись на куски и, превратившись в картечь, ударили по всей округе. На каменных бордюрах ближайшей площади остались следы. Это был пятый теракт за последние несколько месяцев. Виновных не нашли. Хозяин Хосе Алькруда заявил в прессе. «Я просто продаю книги, и потому думаю, что нападают не лично на меня, хотя страдаю я, а на культуру и если не будут приняты срочные меры, нам придется закрыться, потому что от бомб не укроешься». Портик выстоял. Годы спустя я играла сама с собой в прятки в его книжных лабиринтах и слушала неизвестного мне тогда Чарли Паркера, а мой папа, засучив рукава, практиковал свое литературное золотоискательство или вел долгие непонятные диалоги с Хосе Алькруда. Я слушала эти медленные, текучие, странные беседы, и мне казалось, что взрослые только затем и живут на свете, чтобы разговаривать. Книжные лавки всегда подвергались нападениям. Подвергаются и сейчас. Их хозяева иногда определяют себя как врачей без халатов, но в некоторые времена им бы впору носить на работе бронежилеты. Когда в 1988 году Салман Ружди опубликовал сатирический роман «Сатанинские стихи», волна цензуры и насилия захлестнула весь мир. Началось с того, что один индийский министр назвал книгу «кощунственной». Через неделю тысячи ксерокопий с самыми оскорбительными, по мнению мусульман, фрагментами уже попали в разные центры изучения ислама. В январе 1989 года телевизионные репортажи показывали, как мусульмане жгут экземпляры романа. Подобные новости приходили со всего света. Вскоре Ружди, жившему в Лондоне, стали угрожать убийством. Разъяренная толпа пыталась штурмовать американский информационный центр в Исламабаде, скандируя «Ружди, ты покойник». Пять человек погибли в перестрелке. В феврале... Айтала Хамейни решил разом покончить с непотребной книжкой и издал фетву, в которой призвал как можно скорее казнить автора, а также всех причастных к изданию и распространению сатанинских стихов. В книжном магазине в Беркли прогремел взрыв. В Лондоне и Австралии несколько учреждений пострадали от зажигательных бомб. Переводчик романа на японский «Хитоши и Гараши» был убит. На Эторе Каприола, переводчика на итальянский, напали с ножом, в норвежского издателя Вильяма Нюгара стреляли в собственном доме. Многие книжные магазины были полностью разорены и разрушены. Во время очередной демонстрации погибло 37 человек. Издательство Penguin никогда не рассматривало возможность отозвать тираж, даже если бы всем сотрудникам пришлось носить бронежилеты. Ружди 11 лет вынужден был скрываться. В 1997 году награда за его голову составляла 2 миллиона долларов. За несколько дней до поступления сатанинских стихов в продажу во время рекламной кампании индийский журналист отозвал Ружди в сторону и спросил «А вы понимаете, что будет твориться, когда книга выйдет?» И тот уверенно ответил, нелепо думать, что какая-то книга может вызвать погромы. Какое же странное видение мира надо иметь, чтобы протестовать против книги? На самом деле, оборачиваясь на всемирную историю уничтожения книг, мы понимаем, что куда более странным и редким, как Оазис, Дивный рай, Шангрела, Лес Латлориан, кажется другое видение мира — принятие свободы слова. Писанное слово жестоко преследовать на протяжении веков и периоды мира, когда в книжные лавки заходят только спокойные покупатели, которые не размахивают флагами, не тычут укоряющими перстами, не бьют витрин, не устраивают поджогов, не тешатся старинной забавой, состоящей в запрете всего и вся, случаются гораздо реже, чем периоды войны.